Глава 15. Бал благополучным миновал. С его дня прошла неделя и 4 дня, и я в полной мере ощутила его последствия. О нет, не всеобщее почтение и толпы лизоблюдов, спешивших засвидетельствовать мне своё почтение, раз уж король так явно мне благоволил. Напротив, я избавилась от лишних иллюзий и нескольких новых знакомых, которых надеялась видеть среди своих друзей. На следующий день после бала как раз были и заискивающая улыбки, и заверения в восхищении и дружбе. Была опять и полная гостинная цветов с записками, а ещё приглашение на семейный праздник по возвращении в столицу. Мне даже подумалось, что визитами у меня уже занят весь следующий год. Но дня через 3 поток дружелюбия начал иссекать А ещё несколько дней и те, кто успел засыпать меня приглашениями, кажется, вообще перестали меня замечать. И дело было не в том, что я оказалась холодна с ними или груба, вовсе нет. Просто король всё это время был со мной вежлив, но отстранён. Будто и не было паланкина, весёлой облавы и свидания в лабиринте со всеми его заверениями. Впрочем, было объявление о турнире, который должен был состояться ближе к событию в столице, и теперь мужчины, неожиданно увлечённые возможностью показать в состязаниях своё мастерство и силу, упражнялись в фехтовании, верховой езде, стрельбе и в сложении стихов. Почему-то было решено добавить к традиционным состязаниям ещё и поэтическое искусство. Возможно, так хотели заменить ныне отсутствующих трубадуров и бардов, но и эта идея пришлась придворным по душе. Лишь это давало понять, что он ничего не забыл и не отказался от данного слова. Однако меня наказывали за остроптивость этой видимой холодностью и отчуждением, словно давая понять, каково это жить, окружённый вниманием и растерять его в одно короткое мгновение. И будь я менее практичной и более чувствительной, то, наверное, предалась бы панике. Однако я хоть и была расстроена отстранённостью государя, но за голову не хваталась. Во-первых, так мне не приходилось цепляться за слова, чтобы выдумывать новые поводы не подпускать его к себе. Сдаваться на милость государя мне вовсе не хотелось. какое и вправду могла бы стать его очередным развлечением да и ещё и вера в то, что в итоге мы сумеем сблизиться и сдружиться, не желала меня покидать. В любом случае, видимое охлаждение его величия было мне на руку. Во-первых, я вновь могла себе позволить свободно вздохнуть и продолжить то, чем занималась прежде, искать себе друзей без ненужного монаршего пригляда. Ды да герцогиня после того, как её гостиная опустела, потеряла интерес к спилу, и мне было позволено вернуться в жёлтую гостиную. А её светлости вообще стоит сказать особо с присущей ей и хитростью и лицемерием, моя покровительница ещё на балу восторженно смеялась. Ах, как же ловко я всё обстряпала, согласитесь, Шанрис, визит к королю нам много лучи всяких платьев. Как же отлично я придумала отправить его к вам, и вот вы уже нашли выход из положения и утёрли всем завистникам нос. Помните об этом, дитя моё, я всегда придумываю отличный ход. Это ложь, сказал мне дядешка, когда проводил меня после бала до моих комнат. Её светлость лишь ответила на вопрос о вас, что с вами поступили подло и оставили без платьев. После этого выразительно взглянула на принцессу и добавила, что даже не знает, кто бы мог приказать такое сделать. Бедная девочка, она ведь так ждала этого праздника. Только эту фразу можно с натяжкой назвать отправила. Его сиятельство потрепал меня по плечу. Но вы невероятно находчивы, даже из ничего сумели создать героиню эпоса. Теперь расскажите мне, что происходило между вами и государем. Внимательно выслушав меня, граф некоторое время сидел в молчании. Он думал, а я затаила дыхание, опасаясь услышать, что совершила ошибку, которая может оказаться непоправимой. "Даж не знаю, что сказать", покачал головой его сиятельство, не облегчив моих мучений. "Смело вы бросили вызов королю?" Не могу дать полной и уверенной оценки и предсказать последствия, однако он отправился за вами. Не отправил кого-то, а пошёл сам, и это его обещание турнира. Я могу позволить себе сделать вывод, что вы вызвали у государя немалый интерес. А ещё спектакль с моим появлением и поклонами напомнила я, но дядешка покачал головой. Зная нашего короля, могу сказать, что он использовал вас, чтобы наказать сестру, посмевшую вмешаться в его игры. Подобного он не терпит и не прощает. Уверен, что после прилюдного избиения последуют ещё и словесные. Она к вам не приблизится, Шання, но это не означает, что не решится нанести удар издалека. И это плохо. Так что из подтверждающих его интерес поступков можно выделить именно эти два. пришёл за вами, обещал устроить турнир как доказательство его намерений. Как думаете, я не отвратила его своим недоверием и намёками на графиню, осторожно спросила я. Дядишка улыбнулся, даже хмыкнул и позволил себе расслабиться. Думается мне, дорогая, что вы выбрали верную тактику. Даже если и рассердили его, а вы рассердили, потому что вернувшись к своей свите, его величество был извитителен и коллок, но несомненно подогрели к себе интерес. Охотник в нём не позволит уступить строптивую дичь. Однако он должен преподать вам урок, не сможет спустить с рук дерзость. Посмотрим, что придумает для вас государь, но не думаю, что это будет чем-то жестоким, скорее поучительным. Вскоре тайна была разгадана. Меня наказали видимым охлаждением и вследствие этого потерей популярности. И единственной, кто страдал от этого, была герцогиня Аританская. Она продолжала мне улыбаться, но раздражение всё равно проскакивало в каких-нибудь мелких придирках. Впрочем, она вскоре справилась с собой, и наша жизнь покатилась по наезженной колее. Я не рассказывала ей и половины того, что произошло между нами с государем, лишь в общих чертах, и только когда герцогиня, не выдержав, вопросила: "Что же вы такое сотворили, Шанрис? Я не понимаю, почему он вдруг так охладил к вам?" Пожав плечами, я ответила: "Я усомнилась в серьёзности чувств государя. Вы отказали ему?" Но почему? Мы этого добивались несколько месяцев, воскликнула моя покровительница. Чем тяжелее путь к победе, тем она слаще, улыбнулась я. Герцогиня с минуту смотрела на меня, а после рассмеялась и погрозила мне пальцем. А вы коварны, дитя моё. И пусть в моих словах каждый углядел свой собственный смысл, но с этого момента между нами с её светлостью воцарился мир. Впрочем, несмотря на то, что меня наказывали лишением благоволения, приглашение на игру в спил в королевских покоях я получила. Правда, и там мой урок продолжился. Государь был вежлив и приветлив, но тот вечер просидел за другим столиком и на меня не обращал никакого внимания. Мне было неизвестно, чего ожидал от меня его величество. Ожидала ни раскаянья, протяжных вздохов или попыток привлечь к себе его внимание, но ничего из этого так и не дождался. Я увлеклась игрой и за вечер сама ни разу не взглянула в его сторону. Моим партнёром был граф Хендис, дядушка и королевский распорядитель, так что ни уныния, ни скоки я не ощущала. Не могу сказать, задела ли короля мое равнодушие или же у него попросту было дурное настроение, но прощался он с нами сухо. Так же сухо попрощались и супруги Сиккирт. Вот это было действительно неприятным открытием. Такие милые и доброжелательные люди, с которыми я, казалось, успела подружиться, после охлаждения короля тоже потеряли ко мне интерес. На моё приветствие, когда я вернулась в жёлтую гостиную, мне ответили сквозь зубы, а после игнорировали, будто меня и вовсе нет рядом. Впрочем, столь неприятно вела себя графиня. Её супруг, вроде бы разделявший взгляды жены, улочил момент и виновато мне улыбнулся. А когда её сиятельство вышла ненадолго из гостиной, граф Сикхерт подошёл ко мне и шепнул: Если вам что-нибудь понадобится, ваша милость, можете обращаться ко мне. Если это будет в моих силах, я помогу. Благодарю, искренне улыбнулась я. Больше вам не было и не нужно. Графиня Сикер для меня интереса не представляла, и без неё я могла прекрасно обойтись. А вот её муж и его совесть были весьма кстате. Кроме начальника дворцовой стражи и его супруги, ещё несколько человек показали, что стоит о них забыть. И если я за что-то и могла сказать спасибо государю с его наказанием, то именно вот за это. Теперь я точно знала, кому нельзя доверять ни в коем случае. Как бы ни повернулась моя судьба, но я уже знала, кому буду готова протянуть руку помощи, а кому просто улыбнуться и пройти мимо, сколько бы клятв и уверений от них ни услышала. Так что чему бы ни желал научить меня его величество, я извлекла собственный урок. Но вот в ком мне приходилось сомневаться, так это в моём наперснике, вьери Гардиа. В наших с ним взаимоотношениях ничего не менялось. Более того, я всё сильнее пропитывалась к нему симпатией. И если бы меня спросили, каким я вижу брата, которого бы желала иметь, я бы без раздумий указала на барона. Он доказывал мне своё доброе расположение едва ли не на каждом шагу, но обо всём по порядку. На следующий день после бала, когда мы с дядюшкой собирались в Дамен к мастеру Тредду за новой одеждой, его милость постучался в мою дверь. Без долгих предисловий барон поманил нас с его сиятельством за собой. Заинтригованные, мы вышли в коридор и увидели гарды на пороге других покоев, находившихся напротив моих. Оттуда доносились звуки рыданий. Что случилось, воскликнула я, бросившись к Керстин. Чике лицо было красным и опухшим от пролитых слёз. "Ваша милость", чеканно произнёс Гарт, и Керстин истерично выпила. "Простите меня", после обернулась к Фьеру. "Вы теперь довольны? Всё ещё не понимаю, что происходит". Я присела перед подругой, взяла её за руки и спросила: "Что случилось, Керсти? От чего эта истерика?" Она не ответила. только выдернула руки и встав с кушетки, на которой сидела, отошла к окну. Нахмурившись, я обернулась к барону и увидела мои платья. Они были свалены в угол прямо на пол. Стремительно обернувшись, я устремила на Керстина вопросительный взгляд. Это вы? Это вы выкрили мои платья? холодно спросила я. Баронесса Венди только шмыгнула носом, но не удостоила меня ответом, зато не стал отмалчиваться Фьер. Её милость в своей непревзойдённой глупости решила так нанести удар своей сопернице, которую она сама себе выдумала, извивительно произнёс барон. Я ещё на балу заметил чересчур злорадную ухмылку, когда спросила вас. Это вызвало одырепь, но я решил, что это обычная человеческая подлость. Признаться, в этот момент я ощутил дикое разочарование. За его спиной надрывно всхлипнула Керстин, но не посмела перебить. Игард продолжил. Некие подозрения появились позже, когда выш Анрис нашли выход и явились на бал да ещё и в высочайшем сопровождении. Фраза, обранённая баронессой Вендит, заставила меня задуматься. Какая фраза, спросил граф Долла, смотревший на его милость. Наша скромная и милая Керстин с неожиданной злобой прошептала, что остановить баронессу Теннери смогут только забитые наглухо двери. Я снова смотрела на бывшую подругу, с которой, казалось, мы выяснили, что на барона Гарда я видов не имею. Но ещё оставалась надежда, что девушку кто-то сбил с пути, внушил ей дурные мысли. Мне нетерпелось разобраться, и я вернулся во дворец, растолкал своего камердинера и велел понаблюдать за комнатой баронессы Вендит. Камердинер доложил мне сразу же, как только увидел, как служанка выносит из комнат баронессы платья. К сожалению, нам удалось спасти лишь часть одежды, вторая часть была сожжена в печи для мусора. После этого мы побеседовали с её милостью У меня была надежда, что наивную глупышку кто-то убедил или вынудил это сделать, но оказалось, что кража это только её идея, дождавшийся, когда ваша шанрис служанка уйдёт из покоев, баронесса не погнушалась не только отправить свою прислугу, но и лично поучаствовать в мерзком и низком деле. И к моему прискорбию, баронесса Вендит досадует лишь на то, что её воровство вскрылось. Я же извинилась, выкрикнула Керстин. Вам не передо мной надо извиняться, а перед девушкой, доверявшей вам и почитавшей подругой. Но в своей глупости и слепоте вы не узрели очевидного. Вам некого и не к кому ревновать. Вы не нужны мне, Керстин, и надежды на то, что это изменится, нет. И вам некому ревновать, потому что к баронессе Теннерис я испытываю дружеские чувства. И если бы вы не преследовали цели затащить меня в храм, то и с вами мы могли бы не менее мило общаться. Зачем вы так, состраданием спросила Керстин? Зачем говорите это при всех, зачем унижаете? Наедине мы уже с вами объяснялись и не раз, сухо ответил Гарт. Что до унижения, то вы настолько пали, что уже не сможете подняться. Вы воровка и предательница, ваша милость, и унизительнее этого уже ничего быть не может. Он посмотрел на меня и продолжил: "Ваше дело, Шанрис, как вы поступите с этой девушкой, но я замалчивать не стану". Фьер коротко поклонился нам с дядушкой, полностью игнорируя Керстин, и вышел из её комнат. А я не знала, что сказать и что сделать. Во-первых, я не ожидала подобных выходки от баронессы Вендит. Мне казалось, что больше вычить, чем надуться и разговаривать со мной сквозь зубы, она не сделает. потому что и вправду казалась милой скромницей, когда переставала строить из себя женщину, умудрённую жизненным опытом. А во-вторых, во-вторых, возможно, именно в эту минуту господарь отчитывает сестрицу не только за её грубость, но и за преступление, к которому принцесса не имела никакого отношения. И вот тут действительно было непонятно, что делать: бежать и говорить, что виновник найден, или же промолчать и сделать вид, Что мне ничего не известно, а платье просто подкинули утром под дверь. Боги, прошептала я, прижав к щекам ладони. Что же теперь будет? И пока я пребывала в растерянности, дядешка приказал служанке Керстин отнести моё платье туда, откуда их взяли. После подошёл ко мне и накрыл плечо ладонью. Идёмте, дитя моё, нам здесь уже нечего делать. Что-то выяснять с этой девушкой будет ниже вашего достоинства. Росеены кивнув, я развернулась в сторону двери, и когда уже почти вышла, в руку мою вцепилась бывшая подруга. "Прошу, прошу вас, Шанриз", с мольбой заговорила она, стараясь не кривиться от раздражений. "Помогите мне. Если барон скажет её светлости, она прогонит меня. Заступитесь, умоляю. Это уже вовсе верх бесстыдства", раздраженно произнёс граф Дола. Вы просите убираныс заступничество, даже не раскаявшись в содеином. Мало того, что вы так низко поступили с ней, так теперь ещё и ищете защиты у жертвы, уму непостижимо. Простите же меня, воскликнула Керстин. Простите, я была не в себе, я раскаиваюсь, с плаксивыми нотками продолжила она. Но, «Ну, пожалуйста, я прошу вас, Шанрис, вы же добрые, прошу, выкрикнула Керстин и я выдернула руку. Мне надо подумать, ответила я. Сначала мне надо подумать. Его сиятельство закрыл меня собой, так отодвинув Керстин и не позволив ей преследовать нас. И пока Тальма, прочитая и возмущаясь, крутилась вокруг моих вернувшихся нарядов, мы с его сиятельством ушли в спальню. Мне требовалось высказаться и выслушать его мнение и совет. "Дядушка, что делать?" спросила я, глядя на него в растерянности. Неужто вы хотите и вправду простить воровку и заступиться за неё, изумился его сиятельство. Причём тут Керстин, возмутилась я. Я об одном вам толкую, государь, как и мы все, посчитали виновной в краже платья свою сестру. Если он и вправду будет её отчитывать, то обидит несправедливым обвинением. Вы переживаете о принцессе? А, отмахнувшись, фыркнула я. Менее всего я склонна переживать о невоспитанной особе, даже если она королевских кровей. Но если вскроется, кто совершил кражу, то придётся извиняться за подозрение. Её светлей сразу же после извинения о краже отправилась к племяннице, и у них разразился жуткий скандал. И что же? Всем нам идти на поклон к Селии? Я не хочу извиняться, не хочу кланяться ей после того, как она оскорбляла меня и хлестала по щекам. И тогда может к лучшему скрыть преступление Керстин, чтобы избежать унизительной просьбы прощения. Грав в задумчивости сложил губы бантиком и прошёлся по спальне, остановился у окна, после уселся на подоконнике и вытянув ноги заговорил: Я понимаю ваше переживание. Меня признаться тоже коробит мысль об извинениях перед человеком, оскорбившим вас. Скажите, Вы называли её высочество в разговоре с государём как лицо причастное к краже? Нет, подумав, уверенно ответила я. Мы даже особо не говорили о платьях. А её светлости? Нет, я только сказала ей, что мои платья исчезли, и мне не в чем идти на бал. Она сама сделала вывод и отправилась к племяннице. Но вот и всё, дорогая, вас обвинить не в чём, развёл руками его сиятельство. Если кто-то обвинил Селию, то сделал это по собственному почину. Вы лишь объявили о пропаже своего гардероба, и стало быть извиняться не за что. К тому же барон Гарт объявил о нежелании скрывать проделку баронессы Вендит. А значит, уже в эту минуту мог доложить о виновнике кражи её светлости. Положимся на неё и её решение. Не думаю, что герцогиня горит желанием извиняться перед принцессой. Она сама разберётся с воровкой, и если простит, то вы сделаете свои выводы и более не подпустите к себе бесчестного человека. Я улыбнулась и подошла к его сиятельству. После присела рядом и положила голову ему на плечо. Как же хорошо, что вы у меня есть, дядешка, умиротворённо вздохнув, сказала я. У ваших родителей не было ни малейшего шанса устоять перед вами, дитя моё. Теперь мне понятно, как вы смогли столько времени, ведь из них верёвки, и скрывать свои шалости, хмыкнул граф. Даже я таю от этих милых жестов. Я лишь улыбнулась в ответ. Дядешка был прав, герцогиня приняла решение без огласки. Керстин отослали от двора, лишив доверия и благоволения. Я не покровительствую воровкам, высказалась её светлость в лицо рыдающей Керстин. Не желаю переживать о своих драгоценностях и платьях, если вам взбредёт в голову, что я обидела вас. Впрочем, причиной покинуть герцогиню стало собственное желание бранессы что не испортило ей будущего, но стало объяснением для всех остальных, даже для свиты её светлости. О быственной причине знали только несколько человек: сама герцогиня, барон Гарт и мы с его сиятельством. Заступаться за барона Сувендит я не стала. Иметь под боком человека, озлобленного на меня, было лишним. Керсти показала ещё при разбирательстве, что не раскаивается и прощение просила лишь из желания остаться в своей должности, а значит, и в дальнейшем можно было ждать от неё пакостей. А мне пакостников хватало и без бывшей подруги. Что говорил своей сестре государь, было для нас тайной, как и в случае с Керстин, никто не предавал семейный скандал огласке. Сама принцесса ходила мимо тётушки и её свиты с каменным выражением на лице. Сцежила Сквозь зубы приветствие и на меня не взглянула ни разу. Никто не извинялся перед ней, и сама Селия не требовала признать от нас лживый навет. Возможная история с моими платьями и не всплывала в их разговоре с Винценосным братом, всё-таки и сам его величество не акцентировал на этом внимание. Ему хватило вмешательства сестры в его дела и угроз его высочества. Впрочем, дальше была холодность короля в отношении меня, и в глазах свиты принцессы появилась насмешка. Может быть, она и удовлетворилась отстранённостью брата. В любом случае меня такое положение дел вполне устраивало. Так и прошли эти полторы недели. Моя жизнь в королевской резиденции протекала без новых всплесков, даже герцогская крыша не пытался нарушить мой покой, будто утеря моего королевского внимания успокоила и его. И своё свободное время, когда не служила герцогине и не искала дружбы нужных мне людей, я проводила в компании дядешки, с которым мы очень сблизились за прошедшие месяцы, или барона Гарда. Наверное, если бы я хотела жизнь обычной женщины, то мечтала бы о муже похожем на его милость. Нет, я не была увеличена им, но могла понять Керстин. В этом мужчине было столько искрящейся энергии, столько завораживающей жажды жизни, что это не могло не впечатлить. Наверное, он чувствовал во мне родственную душу, потому что использовал всякую возможность остановиться и немного поболтать. Или же охотно откликался на моё предложение прогуляться, будь то прогулки верхом или пешие. В моих наблюдениях за бароном, когда он был со мной и когда был среди придворных или в обществе герцогини, я пришла к выводу, что в моём обществе он отдыхает, не поясняет, а просто получает удовольствие от пикеровок или просто беседы. А ещё были наши тренировки. Впрочем, кое-какие навыки у меня были, потому с барьерами я уже справлялась сносно, но, как выразился Фьер, любой навык требует закрепления до мастерства. И мы продолжили наши занятия. Думаю, его влекло на манеж то же желание расслабиться и быть самим собой. Правда, последние два занятия нам пришлось отложить. Мой аметист захворала. И если неделю назад он ещё бойно ко случал копытами, то на её исходе шёл гулять нехотя и ласки требовал в два раза больше обычного, так что мы даже от резиденции не смогли отъехать. Тогда же мы с гардом отменили одно из занятий. Менять своего коня мне не хотелось, это было будто предательство. уж очень я сроднилась с ним, да и аферы его вызывали больше улыбок, чем раздражения, потому что имя жеребец низло употреблял. Второе занятие должно было состояться вчера, но Аметист оказался к нему не просто не готов. Он даже не позволил приблизиться к себе, то дёргался и фыркал, то вовсе стал на дыбы, едва не проломив копытами стенку своего стойла. Не вдухинным чайферист, ваше милость, покачал головой конях. С утра обесится. Да что с ним? раздражённо воскликнул барон Гарт. Жеребец уже несколько дней нездоров, это же видно. Его осматривали? Осматривали, Ваша милость, заверил конюх. И сейчас лекаря ждём, только он ничего не нашёл. Да как же не нашёл, если конь то с места сойти не желает, то на людей кидается, возмутилась я. Даже мне ясно, что должна быть причина, чтобы озорной и подвижный жеребец превратился в бешеное животное. Не извольте беспокоиться, ваша милость, поклонился мне коньих. Мы лошадык её светлости блюдём как детей своих, холим, лелеем, кормим только лучшим кормом. И лекарь замечательный, он уже столько лошадей выходил, разберётся. Теперь уж точно разберётся, коль вон как повернулась. Вы через пару деньков приходите, ваша милость. Он опять прежним будет, ну, или почти прежним. Ежели лечение затянется, Я дождусь лекаря, решительно заявила я. Так ведь он же не прямо сейчас придёт, Ваша милость, попытался вас звать к моему разуму конюх. Да и к чему это, лекарь маг, слабенький, но всё же, пока подготовится, пока к делу приступит, а вы его отвлекать будете. уж не прогневайтесь, Ваша милость, как есть, говорю. И правду Шанрис идёмте. Гард взял меня за плечи и развернул в сторону ворот. Я этого лекаря Лошединова знаю. Он и моего жеребца осматривал. Не дурён, но из-за слабости дара легко отвлекается и подолгу начинает заново. Мы после придём и проведаем вашего аметиста. Всё хорошо будет, ваша милость, заверил меня конюх. Не извольте беспокоиться. Я беспокоилась. Мне не терпелось узнать, что с моим жеребцом, однако вечером меня не отпустила герцогиня, а по темноте запретил бегать дядешка. Я бы ослушалась, но ночью все двери запирались, и возле них выставляли стражу. Пришлось смириться. А утром, когда прошёл завтрак, и её светлость решила посвятить время разучиванию новых танцев, я уже не сдержалась. Верно чувствуя моё нетерпение и волнение, Фьергард перехватил меня на выходе из дворца, и мы вместе отправились к конюшням, чтобы узнать о состоянии аметиста. Как думаете, мальчик поправился? Ветеринар нашёл причину, глядя на баронна с надеждой, спросила я. Я думаю, что не стоит так рвать себе сердце, пока для этого нет причины, ответил Гарт, желая меня успокоить, но только разозлил. Как вы можете такое говорить? воскликнула я с возмущением. Ему же было плохо, быть может, больно, раз бедняжка так нервничал. Но не разлюбил же он меня так внезапно? Это вряд ли, улыбнулся барон, а я отмахнулась. У вас будто нет сердца, Фьер. Не понимаю, как можно быть таким спокойным, хотя с вашим-то конём всё хорошо, хвала богам. И чему вы улыбаетесь в конце концов? Вот сейчас я вижу в вас женщину, ответил Гарт и усмехнулся, заметив моё недоумение. Порой меня изумляет ход ваших мыслей, поступки и сила воли. Я бы сумел утверждать, что у вас мужской склад ума, хоть вы и милы и женственны. Но отсутствие ожидаемых эмоций зачастую удивляет. Вы полны здравомыслия и просчитываете ход прежде, чем его сделать. Вы чаще играете женщину, чем бываете ею, и тем ценней момент, когда ваше истинное начало прорывается наружу. Сейчас именно такой момент. Вы наседка в Шанрисе, так и вьётесь над своим цыплёнком. Барон вдруг раскинул руки и закудахтал, подражая курице. "Фьер, вы грубиян и негодяй", ответила я надменно. "И я непременно заклюю вас. Но сначала я должна убедиться, что с моим птенченчиком всё и вправду в порядке". Мы прибавили шаг и вскоре были уже у конюшни, но ворота её оказались закрыты, и я нахмурилась. "Что это означает?" Вдруг сердце моё сжалось, и я схватила Гарда за руку. "Фьер!" "Спокойна, ваша милость, спокойна", с улыбкой признал сэр барон. Подождите меня здесь, я сейчас всё узнаю. Я не обманулась этой улыбкой. Фьер был напряжён, а значит, подозревал худшее. Почему закрыли конюшню, когда она каждый день была открыта? Я ни разу не видела днём закрытых ворот. С утра и до вечера лошадей выгуливали, чтобы они не застаивались. А сейчас, именно когда страдал мой аметист, их закрыли. Нет, я мотнула головой и поспешила следом за бароном. Взяв его под руку, я всем своим видом показала, что не собираюсь стоять и ждать, а после успокаиваться ложными заверениями о состоянии аметиста. Гарт открыл было рот, но увидев моё молчаливое упрямство, вздохнул и повёл к дверце, через которую мы никогда не входили. Она оказалась открыта, однако, завидев нас, Конюх закрыл собой проём. Ваше милость, но ну зачем же ещё рано? Прочь. Гаркнула я и ударила его в грудь кулаками. Конюх охнул от неожиданности и отступил назад. Мне этого хватило, чтобы пройти мимо него и устремиться к стойлу моего жеребца. Я слышала негромкий разговор за своей спиной, гарц спрашивал у конюха о состоянии аметиста. Приостановившись, я обернулась и увидела, как конюх махнул рукой, а затем ответил: "Издыхает он, кажется, ваша милость". Что? вскрикнула я, издыхает. Меня затрясло, и пришлось сжать кулаки, чтобы задать короткий вопрос. Лекарь. Не понимает он вашей милости, состраданием ответил конюх, явно ожидая моей истерики. Даже думал, что отравили, только не нашёл он следов яда. Будто сглазили беднягу, как порчу навели. Порчу? переспросила я, а после, развернувшись, стремительно кинулась к стойлу. Он лежал на боку, ещё живой. Я увидела это по боку, вздымающемуся от тяжёлого дыхания. На моё появление кон никак не отреагировал, кажется, ему уже вовсе было безразлично происходящее вокруг. Я не знала, смогу ли определить, но нельзя было оставлять этой попытке, потому упав на колени под ляметиста, я приложила к его телу ладонь с кольцом магистра Элькоса. Не камень Ни металня отозвались, и я сдвинула ладони ближе к голове. Жеребец шевельнулся. Мы встретились взглядами. Я не смогла сдержать рыдания. Увидела в печали боль, обиду и затаённую радость от встречи. Быть может, мне всё это почудилось, но было это чувство столь ярким, что я прижалась щекой к щеке скакуна и зашептала, признаваясь, как он мне дорог и как не хочу его терять. Моя рука скользнула между ушами аметиста, спустилась между глаз, по носу и замерла, когда горячие и сухие губы толкнулись в ладонь. Вновь всхлипнув, я отстранилась, смахнула свободной рукой слёзы, а затем перевела взгляд на морду аметиста. Мой милый мальчик лежал теперь с закрытыми глазами, и я осторожно убрала руку от его губ, протяжно вздохнула, уложила ладони себе на колени и О, хелл, вскрикнула я. Камень стал серым. Неприятный и грязный цвет расползался не только по камню, но и по оправе. Перстень вбирал в себя то, чем отравили аметиста. Жеребец приподнял голову, посмотрел на меня и снова уронил её. Если кольцо и помогло, то немного, или же отрава успела проникнуть слишком глубоко. Я скоро прижав ладонь к шее искукуна, пообещала я: "Только дождись, слышишь, потерпи ещё немного, пожалуйста". А после вскочила на ноги и бросилась прочь из стойла, едва не врезавшись в гардо на выходе. Он перехватил меня за локоть, но я отмахнулась, чуть не попав барону по лицу, и фьер благоразумно отступил. Впрочем, ненадолго. Вскоре он нагнал меня, когда я уже готова была покинуть конюшню и заступил дорогу. Не драться, рявкнул Гарт. Что вы увидели? Куда бежите, Шанрис? Да разве же вы не видите? вскрикнула я и потрясла перед его носом перстнем. Это магия Фьермагии. Моего жеребца отравили, но не ядом. Ветеринар пусть катится, ваш ветеринар, и вы вместе с ним, если сейчас же не уберётесь с дороги. мотнула я головой и толкнула барона в плечо. Фьер, если будете мне мешать более, я вас не знаю. Я просто хочу помочь, укорененно произнёс он, отходя в сторону. Вы тут точно не поможете, отмахнулась я, выбралась наружу и, подхватив юбки, бросилась в сторону дворца. Шанрис, всё-таки крикнул мне вслед гард. Я могу что-то сделать. Не мешать, буркнула я, не обернувшись и больше не останавливалась. Мне было безразлично, что подумают о моём поведении те, кто попадётся на пути. Я вообще не замечала мимо кого бегу, слишком была взвинчена. Ярость на отравителя, жалость к беззащитному созданию и страх его потерять, желание поскорее добраться до своей цели сделали меня пулей, выпущенной из ружья. Я даже пропустила момент, когда влетела во дворец и бросилась в сторону королевского крыла. Меня пропустили, и я кинулась к покоям магистра Элькоса. Его на месте не оказалось. Я заметалась по коридору, не зная, куда мчаться, а после набросилась на гвардейца. Где магистр? У его величества ответил тот. А где государь? Во внутренних комнатах. Проводите, потребовала я. У вас нет дозволения королевской защиты, вскрикнула я, и этого оказалось достаточно. Гвардеец развернулся и повёл меня туда, куда мне хода не было. Дядя был прав, эта фраза оказалась настоящей отмычкой к любой двери, даже к покоям государя. И пока мы шли, я сжимала и разжимала кулаки от нетерпения. Хотелось совершенно неблагородно дать пинка провожатому, чтобы он бежал так же быстро, как готова была бежать я. И хвала богам, что идти оказалось не так уж и долго. Вскоре гвардеец остановился у двери, где стояли ещё два его собрата, и передал меня им, произнеся лишь: "Королевской защиты". Один из гвардейцев постучал и скрылся за дверью. Мой провожатый уже удалился, а второй страж смотрел перед собой, кажется, совсем не обращая на меня внимания. Выдохнув, я решительно распахнула дверь и ворвалась в гостиную роскошество которой, наверное, и восхитилось бы, если бы не моё дело. За моей спиной вырос второй гвардеец, но приказ не трогать остановил его, и страж ушёл на свой пост, а следом за ним и другой. Доклады и приглашения уже не требовалось, я сама вошла. Государь был не один. Здесь присутствовала и графиня Хальт, и герцог Кришем, и её высочество, но меня интересовал лишь один человек. Плохо соображая, что делаю, я присела в реверансе, разом приветствуя всех, а после хотела кинуться к магистру, но меня остановил возмущённый возглас принцессы. "Это что за наглость?" немедленно сеเลя рявкнул государь, а затем обратился ко мне. "И в самом деле, Ваше милость, что означает ваше явление? Я бы выслушал вас и без взламывания моих дверей". Он вдруг замолчал и нахмурился. Да на вас лица нет. Что случилось, Шанрис? Мак начала Яно, голос сорвался, и пришлось заставить себя успокоиться. Государь, отпустите магистра Элькоса. Он мне нужен. Очень нужен, государь. Окончание фразы вышло истеричным. Это уже сверх всякой меры, фыркнула Селия. У вас несчастье, заговорил герцог Кришем, и голос его был полон искреннего участия. Я стремительно обернулась в его сторону и сузив глаза, прошлась взглядом по всей этой волчьей стае. "Моего коня отравили", ответила я неожиданно спокойно и ровно. "Ваша милость". Я ещё мгновение скользила взглядом по троице своих неприятелей, гадая, кто мог поступить так подло, чтобы мстить мне через бедного аметиста. "Баронесса", обернувшись, я воззрилась на короля. Теперь он уже не выглядел ни участливым, ни приветливым. Моё поведение было расценено по сути верно, но совершенно неправильно. Мне не нужно было сейчас ни милости, ни дружбы, ни улыбки, только магистра. Я желаю знать, почему вы так разбрасываетесь моим благоволением. Я заставила себя расслабиться и присесть в новом реверансе. Прошу простить меня великодушно, Ваше Величество. Я повела себя непочтительно и вызывающе, но прощение мне может быть лишь моя озабоченность и тревога. Дело в том, что на территории вашей резиденции я снова посмотрела на трёхголовое чудище, наблюдавшее за мной. Была использована тёмная магия. Ещё раз, чуть склонив голову к плечу, потребовал король. На аметиста было оказано магическое воздействие, ответила я. И потому я прошу вашей защиты и помощи магистра. Кто-то знает, что я люблю этого жребца, нанёс подлый, низкий, мерзкий удар. И пусть будет проклят тот, кто смеет лишать жизни безвинное существо в угоду своим желаниям, ненависти или амбициям. Но удар нанесён не только по мне. Если злоумышленник смог так поступить с моим конём, то кто поручится, что завтра негодяй не сотворит такое с её высочеством или же графиней Хальт? Теперь я вовсе на них не смотрела, только на монарха. Прошу, государь, окажите мне последнюю милость. Раз уж я растратила их всех одним своим появлением в ваших покоях. Его величество смотрел на меня, кажется, раздумывая над моими словами. После подошёл вплотную, взял за плечи и неожиданно мягко улыбнулся. Не печальтесь, Шанрис. Магистр осмотрит вашего коня немедленно. Что до моего благоволения, то оно с вами и никуда не делось. Не смейте разбрасываться монаршими милостями, иначе я и вправду обижусь. Но в будущем постарайтесь не терять лица, даже если сильно встревожены. И благодарю за то, что сообщили мне о преступлении. Поспешите. Магистр обнаружился за моей спиной, и как только нас отпустили, первым направился к дверям. Я поспешила следом, едва не забыв присесть в прощальном реверансе. Элькос стремительно вышагивал вперёд, за что я была ему благодарна, но свернул в сторону от лестницы. "Магистр, здесь будет быстрее", бросил он на ходу, и мы вышли на потайную лестницу. Как поняли, что это магия, я показала перстень. Элькс грубовато взял меня за руку, принюхался к камню и скривился, будто съел какой-нибудь гадости. "Вы её чувствуете?" спросила я. "Пришлось учиться распознавать, когда нет полной информации", ответил магистр. "Теперь рассказывайте, что там с вашим аметистом". Пересказав ему, как менялось состояние жребца и когда это началось, я перевела тревожный взгляд на мага. Он никак не показал, насколько это плохо, не успокоил, что мгновенно исцелит бедняжку, просто кивнул и прибавил шаг. А как только мы вышли на улицу, и вовсе побежал, едва не доведя меня этим до разрыва сердца. То, что бежал меня радовало, а вот причина, по которой мог перейти на столь стремительный способ передвижения, "Ох, хелл", прохликсиво выдавила я, глядя на верхушки деревьев. "Попробуем своими силами", буркнул магистр. "Да уж постарайтесь", тем же голосом потребовала я. "Для вас, моя дорогая девочка, буду лечить даже лошадь", усмехнулся Мак. "Он конь", сердито поправила я. И больше мы не обменялись ни словом, только громко сопели, когда добрались до конюшни. Мак первым ворвался в уже знакомую мне дверь, я следом. Барон Гарт обнаружился в стойле. Он сидел на корточках под ляметистом, гладил его и ворковал, как с маленьким ребёнком. Как он, пребывая в сильнейшем волнении, воскликнула я. Чуть лучше, чем когда мы пришли, но явно не хорошо, ответил Фьер, и Иван растянулся, когда рядом с ним устроился Элькос. Место, чеканно приказал Мак, и барон, бросив на него весьма неодобрительный взгляд, отошёл ко мне. Всем выйти, последовал следующий приказ. Я хочу, начала я, но Элькос, обернувшись ко мне, молча указал пальцем в сторону двери. Идём шанрис, произнёс Фьер, и тон его стал сварливым. Идёмте, пока магистр добрый. Но. Более не споря, меня уволокли прочь, не дав возмутиться или возразить. И пока барон выталкивал меня за дверь, мне вдруг вспомнилось, как хвастался Элкас, что его прозывают злым колдуном. Теперь я понимала за что, но всё-таки повернула голову к гарду и заверила на всякий случай. На самом деле он очень добрый, угу, промычал тот, особенно когда разбрасывается баронами во все стороны, будто это хлам какой-нибудь. Главное, чтобы аметист поправился, произнесла я, особо не задумываясь, о чём говорю. А там пусть разбрасывается. Ну, знаете, возмутился Фьер. От вас я такой расточительности не ожидал. Что? Я обернулась к нему и ответила рассеянным взглядом. Усыпите уж в себе женщину, сварливо ответил гард. Когда она спит, вы намного внимательнее и приятней. Ах, ваше милость, но какие ещё женщины, отмахнулась я. Мне совершенно нет дела до ваших женщин. В ответ донеслось его вовсе невнятное бормотание. Может и невнятное, но я не слушала. Все мои мысли были сейчас внутри конюшни. Я переживала, удастся ли магистру очистить аметиста от отравы, но вклинивались между душевные терзания и иные размышления. То и дело я возвращалась воспоминаниями в гостиную господаря, но не о нём мне думалось. Я пыталась понять, кто. Ришим казался искренним, но он весьма недурнуй актёр. Графиня не издала ни звука, и как говорил Элкас, она сильна умом главы рода покойного супруга. Выходит, ришем ещё принцесса. У этой был повод ударить по больней, к тому же не нарушив приказа брата не приближаться ко мне. Меня и вправду напрямую не тронули, но ударили в больное место. Я никогда и ни от кого не скрывала своей любви к Метисту, та же графиня видела, как я с ним воркую. Но что если я вновь спешу, как и с личностью вора? Ведь и казалось, что к платьям принцессы не имеет никакого отношения. Что если и к отравлению она не причастна? Высказать этой мысли я не могу, пока нет доказательств. Проклятье, буркнула я. Мне на плечи легли тёплые ладони, и сразу стало как-то немного легче. Я вывернула голову, посмотрела на сочувственную улыбку гарда, а потом поддалась порыву, развернулась и, обняв его за талию, прижалась щекой к груди. Ах, Феррь, я так боюсь за него, вздохнула я. Успокойтесь, дорогая, он погладил меня по спине и обнял в ответ. Всё будет хорошо. За дело взялся самый сильный маг королевства. Как бы ещё понять, кто мог сотворить эту мерзость, прошептала я, но Гарт услышал. Я попытаюсь разобраться, сказал он. Это, конечно, неплотье, но, может, и найду какой-нибудь след. Заодно и потренирую разум. Он уже устал от этого вечного застоя. Правда, я вскинула голову, чтобы посмотреть в глаза. Правда, улыбнулся Фьер и стёр с моих щёк влажные дорожки. Слёзы нет-нет, ды да и выкатывались из глаз. Моё женское начало продолжало страдать, пока мужская часть анализировала. "Успокойтесь", ласково произнёс барон, но вдруг отдёрнул от меня руки, даже поднял их, то ли сдаваясь в плен, то ли показывая добрые намерения. Изумлённая таким порывом, я обернулась и увидела приближавшегося государя. Он был без своих женщин, только два телохранителя следовали в отдалении. Взгляд его величества был прикован к нам с бароном. Я хлюпнула носом и поспешила присесть в реверансе. "А я смотрю, барон, вам уже пора подбирать невесту", без всяких предисловий холодно изрёк король. Это дело быстрое. Сегодня же вечером я найду вам суженую, раз у вас сил хватает держать в руках не себя, а девиц. "Государь!" жарко воскликнул гард. "В моих объятиях не было женщины, я обнимал друга. Единственное чувство, которое я питаю к её милости, это дружеское расположение, и никак иначе. Пусть Верстан будет мне свидетелем". А вы, Ваше милость, сурово вопросил у меня Винце Носец: "Как вы могли позволить?" Договорить он не успел, потому что надо было спасать беднягу Фьеро от внезапной участи двоей жонца, и я кинулась к государю на шею в очередной раз, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. "Ах, Ваше величество!" всхлипнула я, уткнувшись лбом ему в плечо. "Я сама не своя от переживаний. Это всё так ужасно." "Ну что вы, дорогая?" смягчился король и обнял меня в ответ. "Элька знает своё дело, не переживайте". Он чуть отстранился и погладил меня костяшками пальцев по щеке. Я ответила преданным взглядом. "Стало быть, пострадал тот забавный жеребец, на котором вы обычно прогуливаетесь?" "Аферист, кажется", аметист, государь, поправила я монарха. "Аферистом его прозывают за склонность к выдумкам и каверзам". Он восхитительный, государь, воскликнула я. Такой милый, такой трогательный и доверчивый. А его? Я отвернулась, но быстро была возвращена на прежнее место, и заботливые объятия короля вновь сомкнулись. Сейчас его величество стоял к гарду спиной, мне оборон был виден прекрасно. Его милость блаженствовал. Гнев монарха был усмирен, однако он всё-таки сделал замечание, произнесённое негромко, но с явным намёком. Вам следует меньше общаться с молодыми неженатыми мужчинами. Я, как ваш господин, обязан следить за нравственностью, особенно девичей. Поэтому примите мои рекомендации к сведению, и мы не поссоримся. Подняв голову, я ответила серьёзным взглядом и спросила: Ваше величество, вы хотите сказать, что я распутна? Вообще нет, с чего вы это взяли? с недоумением вопросил король. Тогда от чего ваши сомнения в моей честности? спросила я сукаризной, а после прижав ладонь к своей груди взмолилась. Не отнимайте у меня его милость, прошу вас, и снова прижалась к королю. Государь, вы ведь знаете, как тяжело завести во дворце доброго друга. Его милость не переступал границы ни разу. Более того, я не вижу в нём мужчины, как и он во мне женщины, но мы оказались близки по духу, оттого и сдружились. Кроме того, дядешка доверяет барону Гарду мою жизнь и честь, потому только его милость сопровождает меня в отсутствии графа Долла. Я опять отстранилась. Вы же знаете его сиятельство, он крайне щепетилен в вопросах чести, умён и прозорлив. Более того, зная о моём нежелании давать надежду, граф не подпускает ко мне никого, кто имеет на меня виды и серьёзные намерения. Теперь я накрыла грудь монарха ладонями, заглянула в глаза и повторила жалобно: "Пожалуйста". Государь улыбнулся в ответ, после взял меня за руку, поднёс её к своим губам и произнёс, глядя мне в глаза: "Вы вёти из меня верёвки, Шанриз". Наконец поцеловал мне руку и отпустил, окончательно выпустив меня из объятий. Хорошо. Пусть его милость и дальше сопровождает вас, однако я требую не допускать объятий и всяких касаний, не являющихся помощью и поддержкой, предписанных этикетом. Барон, внимание Винченцо досталось моему наперснику. Вам повезло на этот раз. Но если я увижу, что вы позволяете себе более того, что я сейчас огласил, невеста сыщется быстро. И после свадьбы вам придётся покинуть двор, чтобы насладиться супругой вполна. Я ни разу не переступал дозволенных границ и не сделаю этого впредь, заверил Фьер Истова. Отрадно слышать. Король отошёл от меня, и я, оказавшись за его спиной, округлила глаза и прижала ладонь к албу. Так нагло я не вела себя ещё ни разу. Лапать короля Впрочем, он, кажется, только был рад воспользоваться моментом, может, ещё и на пользу выйдет. Медленно выдохнув, я закрыла лицо ладонями. Что там? услышала я вопрос государя и вскинула голову. Мы не знаем, ответил Гарт. Эта неизвестность изматывает, пожаловалась я. Хоть бы одним глазком взглянуть на моего мальчика. Ша начал фырknу, опомнился и закончил. Милость, ваша милость Ожевицы самые чётко повторил барон. Его величество, думается мне, спрашивает вас не о состоянии аметиста, а о причине, вызвавшей её. Вы верно понимаете, ша усмехнулся государь и ответил гарду выразительным взглядом. Милость. Кстати, обращение по имени также неприемлемо. Простите великодушно ваше величество, склонил голову барон. У меня с детства бывает дурно с дикцией. Слоги глотаю, особенно когда леньуюсь. Ох, ну вот опять. Его милость удручённо вздохнул и опустил голову. Следите за вашей дикцией, Фьер, насмешливо ответил господин. Это в ваших интересах. Гард приложил ладонь к груди и дверь открылась, разом прекратив все разговоры. Магистр Элькос появился на пороге. Он выглядел уставшим. Воды кинул маг комоты из конюхов через плечо. Их, в отличие от нас, из конюшни не выгоняли. Впрочем, как раз работники были научены, как вести себя, когда работает маг. Пусть ветеринар был и слабым магом, но всё-таки одарённым. Что? коротко спросил король Уэльского. Скверно, покривившись, ответил тот, кто-то вплёл ему в хвост заговорённую ленту. Бедняга уже еле дышал. Он жив, господин Элкус, с замиранием сердца спросила я. Девочка моя, когда я вас подводил, устало улыбнулся Мак. Дайте ему несколько дней набраться сил, и ваш дорогой аметист снова будет измываться над вами. Я могу увидеться с ним сейчас. Когда вас удерживали запреты, хмыкнул Элкус, и я поспешила к своему жеребцу. И пусть он принадлежал герцогине, но всё равно был моим. Уже отойдя к двери, я услышала возмущённое восклицание магистра. Помилуйте, государя эту малышку на коленях держал. Я ей разбитые коленки и насморк исцелял, разумеется. Шанни, моя дорогая девочка, она мне как дочь, и я буду её так называть. Закатив глаза, я вошла в конюшню. Теперь я точно знала, что фраза "ревнив как стренхет", вывшая в ходу среди придворных и приближённых ко двору, непростая метафора. Королевский род обладал этой нелучшей чертой в полной мере. Но отмахнувшись от этой мысли, я поспешила к менетисту, чье фырканье показалось мне сладочайшей музыкой.